Глава 44. План. С первым проблеском зари брат Брюно, в отсутствие Гийома, исполнявший обязанности приора Верфейского монастыря, направился к саду лекарственных трав. Зрение подводило его. Он споткнулся о корень, который братья поленились выкорчивать до конца. Он не обратил на это внимания, поскольку привык натыкаться на разные препятствия, торчащие из земли, и из-за этого всегда ходил неторопливо. Уже много лет один его глаз, правый, видел свет лишь наполовину, а для левого глаза день не наступал вовсе. Смятое письмо от Гийома лежало в кармане его рясы. Он напомнил себе, что его непременно надо сжечь, не дожидаясь пробуждения братьев. Он дошел до конца сада, где находилась яма, наполненная известью. Он поднял бронзовую крышку потянул за цепь и достал свинцовый ящик из потайной ниши. Осторожно открыл его и высыпал содержимое в яму, как велел Гийом. Его глаза смутно разглядели листы пергамента. Они показались ему совершенно чистыми. Взяв лопату, он присыпал листы белым порошком. Когда они полностью им покрылись, он закрыл крышку на яме. Глубоко вдохнул холодный утренний воздух и, остерегаясь препятствий, отправился обратно в клуатр. В нескольких лье от монастыря паломники, идущие в Компостелу, покинули предместье тулузы. Их печальная процессия напоминала разгромленную армию. Они тащили за собой таких же бледных, как они, одетых в рубище людей, опирающихся на палки, как раненые солдаты при отступлении. Но ни один из них не смотрел вниз, на землю. Все держали голову прямо, а глаза их были устремлены на юг к горизонту в который никогда не стал бы всматриваться побежденный солдат. В центре Тулузы, в доме Сияна, сидели в взаперти другие паломники. Они мерили шагами свои кельи от стенки до стенки. Ризничи казалось, поборол уныние. На его спутников, наоборот, было больно смотреть. Каждый сидел в своем углу, печально уставившись в пыльный пол дома для гостей, который недавно покинул Приор. Ризничи велел им подойти к нему, и шепотом заявил, что время пришло. «Мы должны сами освободить Робера». Антоне накинул взглядом их ничтожные войска. «Если судьба Роберы в их руках, она предрешена». Молодой кожевник, похоже, был не так удручен. От слов Ризничева в его глазах зажглась искорка. «Так считает Приор?» — спросил он. «Он не просто так считает, он приказывает», — ответил Ризничий. «Разорванная цепь означает, что нам надо бежать». Они стояли рядом, не произнося ни слова. У каждого в голове была лишь одна мысль — как устроить Роберу побег. В Верхёве Антонен постоянно представлял себе, как безустыли роет подкоп, чтобы вытащить Робера из камеры, и сто раз мысленно разбивал головы стражникам, а потом крушил толстые каменные стены. Но дом Сияна был неприступным, не хуже любой крепости. Как старик-монах и двое безоружных юнцов сумеют сделать то, чего никому до них не удавалось, разжать когти инквизиции, находясь в его логове? На следующий день они не смогли связаться с Гийомом. Им было запрещено видеться с ним. Инквизитор велел им передать, что Приору для здоровья требуется отдых, а монашеская келья для этого недостаточно удобна. Приор поручил хозяину передать им, От него привет и успокоить их. Трое спутников искали способ бежать, но от тревоги и недосыпания мысли у них путались. «Ничего не получится», — твердили им внутренние голоса. Один только резничий в конце концов возмутился и заставил их замолчать. «Будете следить за камерой Робер днем и ночью. Отмечать, когда меняется стража и когда его выводят на прогулку». «Нужно узнать, кто из братьев приносит ему еду и кто имеет доступ в тюремное крыло». Кожевник слегка улыбнулся и кивнул. «Я уже начал». Робер несколько дней не появлялся в Клуатре. Устроившись на втором этаже, расположенном над кельями, Кожевник наблюдал за тем, что и когда делают монахи между молитвами, на которые все собирались точно вовремя, как в монастыре, подмечал их привычки и странности, а также другие полезные детали. Когда они проходили по дорожкам внутреннего двора, кожевник нетерпеливо всматривался в их походку, чтобы понять характер каждого, и мало-помалу в его голове частички стали собираться в единую картину. В доме Сияна монахи по очереди оказывали духовную поддержку узникам. Тюремное крыло постоянно охранял один облад и один брат-стражник, у которого была там своя келья. Облаты ужинают после монахов. Монах, сторожащий тюрьму, всегда дожидается облата, который не спешит возвращаться из трапезной. Обычно он остается в одиночестве на полчаса. Самый подходящий момент. Ризничий и Антонен внимательно выслушали отчет кожевника. «А вдруг он придет быстрей?» — спросил Ризничий. За неделю такого не случилось ни разу, а в четверг его не было целый час. Солдатам скучно, и они прячут в кухне вино. «Откуда ты знаешь?» «От моего кота. Он проскользнет куда угодно». Кожевник указал на маленького послушника, который рисовал цифры в пыли их маленького дворика. «Ты ему доверяешь?» — спросил Антонен. Кожевник с улыбкой кивнул. «Да, он не собирается становиться монахом». Он прирожденный торговец, а чтобы разбогатеть, ему нужно научиться считать. Я согласился его учить, но поставил свои условия. В обмен на мои уроки он делится со мной секретами этого дома». Послушник продолжал усердно выписывать цифры. Он поднял на них лукавый взгляд, потом снова вернулся к работе. Он был низеньким, но крепким. У него на поясе висели четки. «Слишком новые», — подумал Ризничий, умевший по состоянию четок, отличает набожных послушников, достойных поощрения, и ленивых, заслуживающих наказания. Кожевник строил планы один за другим, но цель все равно казалась недостижимой. Дом Инквизиции, по видимости, неотличимый от обители, где по двору неспешно бродили монахи, на самом деле был неприступной твердыней, системой дворов и зданий, расположенных в форме квадрата и плотно, словно кубики, прилегающих друг к другу. В последующие дни Антонен и Ризничий только ждали и молились. Все это время молодой кожевник беспокойно кружил по дому для гостей, пытаясь нащупать недостающую деталь, которая от него ускользала. Он сообщил, что, вероятно, нашел выход, но кое-чего ему по-прежнему не доставало. Как без шума убрать с дороги брата-стражника? Послушник предложил покрепче стукнуть его по башке, но даже малейший шум переполошил бы солдат. Настал вечер, а он так и не успокоился, сон бежал от него. С того дня, как Приора посадили под замок, прошла уже неделя. В ночной темноте колокола зазвонили к утренне. Антонен поднялся с постели и стал одеваться, чтобы пойти в часовню вместе с Ризничем. Под любопытным взором кожевника, который жил с ним в одной келье, надел белую рясу. «Что ты так смотришь?» — спросил его Антонен. «Ничего, продолжай». Поверх рясы Антонен надел скопулярий с пришитым к нему белым капюшоном. Потом облачился в накидку и сунул ноги в тяжелые башмаки, разбитые во время долгих странствий с проповедями. Он приподнял над головой капюшон, собираясь надеть его. Но замер, услышав голос кожевника. «Зачем ты это делаешь?» «Доминиканец всегда прикрывает голову капюшоном, когда отправляется по делам в мир. Ты этого не знал?» «А брат-стражник...» который охраняет камеру рабера рассеянно продолжал Кожевник, — «он тоже это делает, когда приходит его черед караулить заключенных?» Антонен озадаченно посмотрел на него. «Что делает?» — «Надевает капюшон». Антонен решил, что его товарищ, наверное, выпил какую-то другую, менее святую воду, чем та, которую он ему наливал. У аблатов имелся погреб, а у Кожевника — послушник, проникавший куда угодно». Ему ничего не стоило принести причастного вина, которое миряне воровали для греховного распития. Если этот доминиканец надевает капюшон, значит, я, скорее всего, нашел способ освободить Робера. К ним пришел Ризничий, и кожевник, понизив голос, изложил им свой план. Есть одна субстанция. Она содержится в листьях сумаха. Она используется в красильном деле. Работать с ней нужно в перчатках. «Ведьмы ее собирают и продают, как яд химеры. Если она попадет тебе на кожу, ты тотчас же заснешь, и тебе будут сниться разные сны, как будто ты выпил бочонок вина». «Ты уверен, что это подействует?» — спросил Ризничий. «Я таким снадобьем турок усыплял, а уж доминиканца». «А как? Нужно, чтобы он его надел». Ризничий нетерпеливо замахал рукой. «Этот яд?» — продолжал Кожевник. «Он жидкий. Нужно, чтобы он попал на кожу. В дубильне я смачивал им кожи, отдавал их туркам прессовать, и они засыпали». «А как ты хочешь приложить его к коже брата-стражника?» «Пока не знаю. Я думаю. Но если мы сможем усыпить монаха, пока он будет в одиночестве сторожить тюрьму, то сможем вывести Робера. А потом?» «А что потом, я расскажу тебе, когда высплюсь», — зевнув заключил кожевник.